Глава 36. Да, многое будет зависеть от результатов гинекологических и урологических исследований. Но пока я не вижу особых сложностей для вас, как для пары, чтобы завести ребёнка. Мы сидим в кабинете врача. Макс держит меня за руку. Необходимо заполнить бланк анкеты. Врач придвигает к нам листы. Что там? Сведения о заболеваниях, которыми страдали или страдают оба партнёра. Как вы понимаете, это очень важно на этапе планирования. «Я понимаю. После комплексного обследования мы составим план и график процедур, если они понадобятся». Я отстранённо смотрю в окно. Мариса ждала ребёнка от моего мужа. Не нужно никаких анализов, у него всё в порядке со здоровьем. Видимо, в какой-то момент у них произошёл незащищённый секс, и девушка забеременела. От моего мужа. От Макса. Господи, почему так больно осознавать это? «О чём я обязательно должен вам напомнить?» о том, что настрой пары составляет половину успеха в зачатии ребёнка. Если женщина постоянно находится в стрессе, у неё не получится зачать. Но иногда стоит только снять раздражающие и угнетающие факторы, и вуаля. Доктор жестикулирует, глядя на меня, а я смотрю куда-то сквозь него. И даже самые хорошие прогнозы могут остаться нереализованными, если нет доверия к партнёру или к врачу. Он говорит ещё что-то а я лишь перебираю в памяти все моменты, когда мой муж возвращался домой из так называемых командировок. Теперь все его слова и все его улыбки кажутся мне фальшивыми. Он ставил чемодан на пол, принимал душ, а потом занимался со мной сексом так активно, будто действительно сильно соскучился, будто и не было никаких других женщин. Вот почему я ни о чем не догадывалась. А теперь я должен поговорить с Ханной наедине, улыбается доктор. «А вы пока можете пройти в 205-й кабинет для сдачи биоматериала». «Конечно». Нехотя соглашается Макс. Стискивает мою руку и отпускает. Встаёт с кресла и направляется к выходу. Когда дверь за ним закрывается, врач наклоняется на стол. «Я много лет занимаю эту должность, и знаете, какое главное наблюдение я сделал за эти годы?» «Какое?» «Безразлично произношу я». Большинство женщин тащат своих мужей сюда чуть ли не на аркане. Глаза у этих женщин горят. Они фанатично хотят забеременеть. Задают мне десятки вопросов об анализах, питании, подготовке. И знают всю терминологию. Эти женщины рассказывают мне о тестах на овуляцию, которую делали, и досконально знают свой цикл. А их мужья ерзают на стуле, смотрят на часы и нервничают. Редко встретишь такую пару, как ваша. «Говорите прямо, доктор». «Я уверяю, вы можете быть со мной откровенны. Вы не хотите ребёнка, Ханна?» Я вздыхаю, и моя грудная клетка наполняется прохладным воздухом. Выдохнуть сразу не получается. Оказывается, это ещё больнее, чем вдохнуть. «Нет», — натреснуто отвечаю я, — «не хочу». «Тогда может». Он разводит руками. «Сэкономим деньги вашего супруга?» «Нет, доктор». Я отрицательно качаю головой. Выжмите из него столько, сколько только сможете. Мой муж не постоит за ценой. Только я бросаю взгляд в окно, затем возвращаю его на врача. Я хочу попросить отсрочки. Какого рода? Его брови взлетают вверх. Скажите ему, чтобы не притрагивался ко мне несколько дней. Это вредно для меня. Это исказит исследование или еще что-то. Любая чушь сойдет. Он вам поверит. Вы же крутой специалист. Врач опускает очки на кончик носа и хмурится. «Вы понимаете, о чём просите?» «Я киваю». «Просто отсрочка, доктор. Мне нужно время, чтобы решиться». Мужчина с шумом выдыхает, затем разводит руками, но не произносит ни звука. Видно, что колеблется. Вопрос жизни и смерти. Тихо говорю я. «Никто не узнает, обещаю». «Хорошо», — сдаётся он. «Ты будто не со мной» шепчет Макс, обнимая меня. Мы лежим в темноте на супружеском ложе, и я съеживаюсь, представляя, как этими самыми руками он обнимал других женщин. Что он говорил им в эти моменты? Клялся ли он им в любви или просто трахал? Глупо обижаться, ведь я и сама изменила ему. Едва только подвернулась такая возможность. Но мне сейчас все равно больно и дико. Я не могу поверить, что Макс мог вести себя подобным образом, «Не могу допустить даже мысли о том, что он мог причинить вред кому-то. Или...» «Нет, нет, нет, нет! Нельзя жить с монстром и не заметить этого. Даже если постоянно оправдываешь его, даже если видишь то, что хочешь видеть, нельзя. Нет?» «Я просто переживаю из-за анализов. Вру я. «С ними всё будет хорошо», — уверяет Макс. «Ведь мы с тобой оба молоды и здоровы, так?» «Да». «Особенно ты», — проносится у меня в мыслях. «Я с тобой, милая». Его руки гладят мои предплечья. «Не переживай». «Ты не сказал, как дела на работе?» — выдыхаю я. «На работе?» — удивляется он. «Да. Что нового в офисе?» — спрашиваю я, утыкаясь носом в подушку. «Да ничего, как обычно. Суета, слежу за выполнением плана, готовлю документацию по новым проектам. Ничего интересного». «Ясно». Я закрываю глаза. Стараюсь дышать ровно, чтобы заставить его поверить, будто уже уснула. «Любимая моя». Через полчаса Макс засыпает. И я высвобождаюсь из его объятий и отодвигаюсь на край кровати. Слёзы неумолимо выступают на глаза, нос закладывает и становится трудно дышать. Глядя в потолок, я лежу и прошу мозг перестать рисовать мне страшные картины многочисленных измен мужа и лицо несчастной Марисы. Снова и снова вижу её улыбку и слышу голос Алекса. Я не знаю, чему верить и как дальше жить. Мне страшно. А потом я вдруг вспоминаю тот день. Макс пришёл поздно и был сам не свой. Я спросила, что случилось. Но он только гаркнул что-то про проблемы на работе и тут же скрылся в ванной. Включил воду и долго не выходил. А когда вышел, налил себе скотча и залпом выпил. А потом налил ещё. И не разговаривал со мной. Был ли это тот самый день или другой? Мучаюсь еще около часа и, наконец, засыпаю. А утром, проводив Макса на работу, закрываю дверь, стираю с лица следы его поцелуя и поднимаюсь наверх. Я точно знаю, что ищу в его платяном шкафу. Я знаю, что найду. Открываю дверцу и из десятка голубых рубашек нахожу ту самую. Достаю и подношу ее к свету, идущему от окна. Вот. Это она. Я нашла её в стирке на следующий день. На ней не хватало одной пуговицы. Я тогда отправилась в магазин, купила похожую и пришила. Вот. Даже видно, что она отличается. Все остальные чёрные и гладкие. А это того же размера, но если приглядеться и потрогать слегка рифлёная. Я поднимаю рубашку выше и долго исследую её взглядом. С того дня её стирали. А возможно и не раз. У Макса много белых, голубых, серых рубашек. Приходится часто стирать их и гладить. Сначала я разочарованно вздыхаю. Моим глазам не за что зацепиться. А потом вдруг замираю, потому что нахожу кое-что интересное. На воротнике изнутри темнеет крохотное бурое пятнышко. Размером оно меньше, чем диаметр коктейльной трубочки. Поэтому практически незаметно на первый взгляд. Я сажусь на пол и прижимаю рубашку к груди. «Что такое, Макс?» «Где?» Я тянусь через весь стол и осторожно касаюсь пальцем маленькой ранки на его шее. «Вот!» Макс встаёт, подходит к зеркалу, разглядывает болячку и прикладывает к ней свою ладонь. «Порезался, когда брился!» — хмурится он. «В следующий раз будь осторожнее!» — улыбаюсь я. Этот разговор произошёл утром, как раз перед тем, как я обнаружила пропажу пуговицы на его рубашке.